Глава шестая После ланча, который продолжался тысячу лет, Кларе, наконец, удалось улизнуть. Первым делом она хотела отправиться на поиски гамашей. «Я думаю, мама хотела бы, чтобы мы остались здесь», — возразил Питер, расхаживая по каменной террасе. «Идем». Она заговорщицки взглянула на него и протянула руку, не трусь. Но это же семейный сбор. Питеру очень хотелось пойти с ней» взять ее за руку, пробежаться по этой идеальной лужайке и найти гамашей, с которыми они были дружны. За ланчем, пока остальные либо молча ели, либо обсуждали новости биржевого рынка, Питер и Клара взволнованно и возбужденно перешептывались о гамашах. — Видела бы ты свое лицо, — сказал Питер, стараясь говорить тихо, — совершенно потрясенная и возбужденная, ну, как у Дороти, впервые увидевшей великого и ужасного из страны Оз. — Я думаю, ты слишком много времени проводишь с Оливье Габри, — с улыбкой сказала Клара. Прежде она никогда не улыбалась на семейных сборах, так что это казалось странным. К тому же ты и сам выглядел, как железный дровосек, совершенно ошалевший. Ты можешь поверить, что гамаши тоже здесь? Может, ускользнем и посидим с ними где-нибудь сегодня? — Не вижу причин, почему бы нам это не сделать, — сказал Питер, прячась за теплой сдобной булочкой. Мысль о том, чтобы провести несколько часов с друзьями, вместо мучительной тягомотины с семьей, радовала его. Клара уже успела посмотреть на часы. Два пополудни. Еще двадцать часов. Если она ляжет в одиннадцать, а встанет в девять, то останется всего... Она попыталась вычислить это в уме. Всего придется провести одиннадцать часов с семейкой Питера. Пожалуй, она осилит это. А если вычесть два часа с гамашами то останется всего девять часов. Господи боже, всего-то ничего. И тогда они смогут вернуться в свою маленькую деревню Три Сосны и жить себе спокойно до следующего приглашения через год. Не думай об этом. И вот теперь Питер задержался на террасе. Клара втайне знала, что так оно и будет. Она еще за ланчем почувствовала, что ему не хватит духу. И все-таки притворяться было забавно. Это все равно, что играть в эмоциональный маскарад — хотя бы один раз, сделать вид, что ты храбрец. Но в конечном счете он не сумел это сделать. И Клара не смогла его оставить, а потому медленно вернулась. «Зачем ты сказал своему семейству о моей персональной выставке?» — спросила она Питера. Ей самой пока было неясно, задирает она его или нет, чтобы наказать за то, что он вынудил ее остаться. «Я подумал, что они должны знать. Они всегда с таким небрежением относятся к твоей работе, а ты нет». Клара почувствовала, как в ней закипает злость. «Ну, как ты можешь такое говорить?» Питер обиженно посмотрел на нее, и она поняла, что сказала это, чтобы сделать ему больно. Она ждала, вот он сейчас скажет, что все эти годы она сидела на его шее, что он обеспечил им крышу над головой и кормил ее. Но он промолчал, и это вызвало у нее еще большее раздражение. Внезапно Клара увидела у него на щеке капельку взбитого крема, похожую на прыщик. Будь это аэроплан, она удивилась бы не больше, настолько непривычным было видеть что-то неуместное на ее муже. Он был такой великолепный, такой безукоризненный. Одежда на нем никогда не мялась, все стрелочки оставались идеальными, на материи ни пятнышка, ни малейшего дефекта. Что это там было такое в звездном пути захватный луч? Нет, что-то другое, щиты». Питер шел по жизни с поднятыми щитами, отражая атаки еды, напитков и людей. Клара подумала, уж не звучит ли в его голове тоненький шотландский голосок, «Капитан, щиты опущены, я не могу их поднять». Но Питер, дорогой Питер, не замечал маленького воздушного белого инопланетянина на своем лице. Клара знала, что должна что-то сказать, или, по крайней мере, стереть эту капельку крема, но ее все достало». Что случилось? спросил Питер, озабоченный и испуганный назревающим конфликтом. Ты сказал своей семье о галерее Фортена, чтобы вызвать у них раздражение. В первую очередь у Томаса. Ко мне это не имеет никакого отношения. Ты использовал мое искусство в качестве оружия. Капитан, она прорывается. Ну, как ты можешь так думать? Но голос его звучал неуверенно. Клари редко доводилась слышать такое. Прошу тебя. Не говори больше с ними о моем искусстве. И вообще ни о чем лично. Им это все равно, а меня ранит. Наверное, не следовало бы мне обижаться, но это выше моих сил. Ты можешь это сделать. Она обратила внимание, что карман его брюк все еще вывернут. Ничто в жизни еще не выбивало ее так из колеи. Извини, — сказал наконец Питер, — дело было не в Томасе. Больше не в Томасе. Я думаю, что привык к нему. Дело было в Джулии. Увидела ее, и все во мне взбунтовалось. Она показалась мне довольно милой. Мы все такими кажемся. — Еще двадцать часов, — сказала Клара, посмотрев на часы, потом протянула руку и стерла взбитый крем с его щеки. Гамаши шли по тропинке, как вдруг услышали, что кто-то их окликает. Они остановились. — Вот вы где! — тяжело дыша, — сказала мадам Дюбуа, а она несла корзинку трав из огорода, Я оставила записку на стойке. Звонил ваш сын из Парижа. Сказал, что его не будет сегодня вечером, но он позвонит еще. Кельдумаш, сказал Гамаш. Примечание, какая досада, французский? Конец примечания. Ну, ничего, как-нибудь соединимся. Мерси, позвольте, я это понесу. Он взял корзинку за ручку, и после некоторого колебания мадам Дюбуа с благодарностью отдала ему свою ношу. Температура все повышается, сказала она. И влажность меня убивает. Она развернулась и пошла по тропинке со скоростью, удивившей Гамашей. «Мадам Дюбуа!» — Гамаш обнаружил, что с трудом поспевает за женщиной, которая по его подсчетам перевалила за 120 лет. «У нас вопрос!» — она остановилась, дожидаясь их. «Нас заинтересовал мраморный куб». «Какой мраморный куб?» «Пардон?» — спросил Гамаш. «Пардон?» — спросила мадам Дюбуа. Но большой мраморный куб по другую сторону усадьбы. Я видел его вчера вечером и сегодня утром. Ваша садовница не знает для чего, но Пьер сказал, чтобы мы спросили у вас. Ах да, Ви, oui, там мраморная штука, сказала мадам Дюбуа, так словно были и другие. Понимаете, нам очень повезло. Мы. И она пробормотала что-то невнятное, потом пошла дальше. Я не расслышал, что вы сказали. О, ну хорошо. Она вела себя так, словно они пыткой вымучивали из нее эти сведения. «Это для статуи». «Для статуи, правда?» — спросила Рейна -Мария. «Чьей статуи?» «Мужа мадам Финни». Арман Гамаш увидел Берта Финни в мраморе в центре их любимого сада в охотничьей усадьбе, где он останется навсегда. Его жуткое лицо высечено в мраморе и вечно смотрит на них, или бог знает на что». Выражение их лиц, вероятно, насторожило мадам Дюбуа. Не этого, конечно, первого, Чарльза Морроу. Понимаете, я его знала. Прекрасный был человек. Гамаши, прежде и не задумывавшиеся об этом, неожиданно многое поняли. Как Спот Финни стал Питером Морроу? Его мать вышла замуж еще раз. Она была Морроу, а стала Финни, в отличие от всех остальных. А они все считали себя Финни, хотя таковыми не являлись... Они были Морроу. Возможно, это хотя бы частично объясняло, почему на семейном сборе, созванном для того, чтобы отдать дань уважения отцу, Берта и Финни словно бы и не замечали. «Чарльз Морроу умер довольно давно», — продолжала Клементин Дебуа, — «сердце. Семья проведет небольшую церемонию открытия памятника сегодня перед коктейлем. Статую привезут приблизительно через час. Она будет прекрасным украшением сада». Она мельком кинула на них взгляд. «Судя по мраморному пьедесталу, статуя предполагалась огромная», — подумал Гамаш. «Выше некоторых деревьев. Хотя деревья, к счастью, будут продолжать расти, а статуи предположительно нет». «А скульптуру вы видели?» — спросил Гамаш нарочито-небрежно. «О, да! Она огромная! Обнаженная, конечно, с цветами вокруг головы и маленькими крыльями. Им повезло найти красный мрамор». Глаза Гамаша расширились, брови приподнялись, потом он увидел ее улыбку. «Ах, вы негодница!» — расхохотался он, услышав ее смешок. «Неужели вы думаете, что я бы сделал такое с вами?» «Я люблю этот дом», — сказала мадам Дюбуа, продолжая идти к распашной сетчатой двери в прохладную усадьбу. «Но расходы на его содержание с каждым годом растут. В этом году нам нужно купить новый котел, да и кровлю вскоре придется менять». Супруги задрали голову, чтобы посмотреть на медную крышу, которая со временем окислилась и позеленела. Стоило Гамашу посмотреть на эту крышу, как у него закружилась голова. Кровельщика из него никогда бы не получилось. Я говорила с одним мастером Абинаки об этой работе. «А вы знаете, что этот дом когда-то и построили Абинаки?» «Нет, я не знал», — сказал Гамаш, любивший историю Квебека. «Я думал, это сделали бароны-разбойники». Они заплатили за работу, но построили его индейцы и квебекцы. Раньше это был дом для охотников и рыболовов. Когда мы с мужем купили его пятьдесят лет назад, он был заброшен. На чердаке валялись чучелоголов. Возникало впечатление скотобой, неотвратительно. «Вы поступили мудро, приняв предложение Финни». Он улыбнулся, и их деньги. «Лучше уж иметь Чарльза Морроу в саду и сделать ремонт, чем потерять все». — Будем надеяться, что он не в обнаженном виде. Я статую не видела. Она направилась к кухне, и Гамаши проводили ее взглядом. — Ну что ж, по крайней мере, у птиц будет еще одно место, где гнездиться, сказал Гамаш. — По крайней мере, — сказала Рейн-Мари. Отправившись искупаться, Гамаша нашли Питера и Клару на пристани. — А теперь скажите нам, что происходит в вашей жизни, начиная с Дани Фортена и вашего искусства. Рейн-Мари похлопала ладонью по стулу, «И ничего не упустите!» Питер и Клара сообщили им обо всех событиях, произошедших в «Трех соснах», потом, после некоторого нажима, о появлении в их скромном доме знаменитого галериста и о следующем визите Фортена вместе с партнерами, после чего наступило мучительное ожидание, пока они решали, можно ли Клару Морроу в 48 лет признать начинающим художником, которого они могут спонсировать. В мире искусства все знали, если твою работу одобряет Дени Фортен, то ее одобряет весь мир искусства. И тогда все становится возможным. И вот после десятилетий, потраченных на безуспешные попытки добиться хоть какой-то известности, у Клары на следующий год намечалась персональная выставка в галерее Фортена. «Что вы об этом думаете?» — тихо спросил Гамаш, когда они с Питером покинули женщин и отошли на другой конец пристани. «Это замечательно!» Гамаш кивнул и, сцепив руки за спиной, посмотрел на дальний берег, ожидая, что последует дальше. Он знал Питера Морроу, знал, что тот порядочный и добрый человек, который больше всего в жизни любит жену, но еще он знал, что эго Питера своими размерами не уступает его любви, то есть оно огромно. Молчание слишком затянулось, и Питер рассмеялся. «Что?» «Ведь к успехам привыкли вы, а не она», — прямо сказал Гамаш. Что толку притворяться? Естественно, было бы испытывать некоторую, он поискал подходящее слово, смертоубийственную зависть. Питер снова рассмеялся и с удивлением услышал, что звук его смеха усиливается эхом. Вы же знаете художников. Мне пришлось сделать над собой кое-какие усилия, думаю, вы об этом догадываетесь, но видеть Клару счастливой... Не уверен, что Рейн-Мари была бы счастлива. Стань я библиотекарем, как она сказал Гамаш, глядя на жену, которая оживленно разговаривала с Кларой. «Я могу себе представить, как вы оба работаете в Национальной библиотеке Монреале, распространяя волны недовольства между стеллажами, в особенности, если бы вы получили повышение. Этого не случится. Я не умею писать. Каждый раз приходится повторять алфавит, когда я отыскиваю чей-нибудь телефон в записной книжке. Рейн-Мари от этого чуть с ума не сходит. Но если вы хотите смертоубийственных ощущений...» — То пообщайтесь с библиотекарями, — доверительно сказал Гамаш. — Столько тишины вокруг! Оттого им и приходят в голову всякие идеи. Они рассмеялись, а, подойдя к женщинам, услышали, как Рейн-Мари рассказывает о том, как они проводят здесь время. — Поплавать, поспать, поплавать, выпить белого вина, пообедать, поплавать, поспать. На Клару это произвело впечатление. — У нас была целая неделя, чтобы довести этот режим до совершенства, — призналась Рейн-Мари. Над такими вещами нужно работать. А вы чем будете заняты? Покататься на лодке, открыть памятник, напиться, поунижать себя, извиниться, похандрить, поесть, поспать, — сказала Клара. За двадцать лет я довела программу семейного сбора до совершенства. Впрочем, открытие памятника — это что-то новенькое. — Речь идет о статуи вашего отца, — спросил Гамаш у Питера. — Отца семейства. Лучше уж здесь, чем в нашем саду. Питер, мягко сказала Клара. Ты бы хотел, чтобы у нас в саду? Спросил Питер. Нет, но я почти не знал твоего отца. Он был очень красив, как и сын. Я ничуть на него не похож, отрезал Питер совершенно не свойственным ему тоном, чем немало удивил Гамашей. Вы не любили своего отца? Спросил Гамаш. Это предположение казалось безопасным. Я любил его в той же мере, что и он меня. Разве не так обычно происходит? Вы получаете ровно столько, сколько даете. А он не давал мне ничего. Наступило молчание. После смерти отца Питера его мать вышла замуж еще раз, сообщила Клара за Берта Финни. Он был клерком в компании моего отца, сказал Питер, кидая камешки в спокойную воду озера. Клара знала, что Берт был кое-чем большим, чем клерк, но еще она знала, что сейчас не лучший момент, чтобы поправлять мужа. — Жду не дождусь, когда это кончится. — Мать не хочет, чтобы мы видели статую до открытия, а потому Томас предложил нам всем покататься на лодке. Он кивнул в сторону деревянной грибной лодки, привязанной к пристани. Она была необычайно длинная, с двумя рядами весел. — Это называется Верхер, — удивленно сказал Рэйн — много лет не видевшая таких лодок. — Верно, — сказал Питер. — Мы участвовали в местной регате на Вершерах-семерках. Томас решил, что это хороший способ провести время, что-то вроде дани памяти отцу. «Томас называет вас спотом», — вспомнил Гамаш, — почти всю жизнь так называл. Питер выставил вперед руки. Рейн-Мари и Гамаш наклонились, словно собираясь поцеловать кольцо на пальце монарха, но вместо кольца они обнаружили крапинки, пятнышки. «Краска», — сказала Рейн-Мари, распрямляясь, — «Скипидар это выведет». «Неужели?» — спросил Питер с насмешливым удивлением, потом улыбнулся. Это свежее. Заморался сегодня утром у себя в мастерской. Но они всю жизнь у меня на руках, на лице, на одежде, на волосах. Томас обратил на это внимание, когда я был еще мальчишкой, и стал называть меня Спот. «Томас все замечает, мне кажется», — сказал Гамаш. «Он от природы мусорный бачок», — согласился Питер. «Собирает разговоры, события» а годы спустя использует их против вас. Собирает, перерабатывает, выдает на гора. У нашего Томаса никогда ничего не пропадает. — Значит, откуда взялось прозвище «спот»? — понятно, — сказал Рейн-Мария. А что насчет вашей сестры Марианны? Почему ее называют Маджилой? Ну, это по какому-то телевизионному шоу, которое она любила смотреть в детстве, «Горилла Маджилла», а она на нем зациклилась. Отец приходил домой, как раз когда шла эта передача, и требовал, чтобы мы все встречали его у дверей, как большая счастливая семья. А Марьяна всегда была в подвале, смотрела телевизор. Отцу приходилось кричать, чтобы она вышла. Каждый вечер она с плачем поднималась по ступенькам. — Значит, Томас назвал ее Марджилой по имени Гориллы? — спросил Гамаш, начиная понимать характер этого человека. Питер кивнул. — А как называли его вы? — Томас я в семье всегда был самой творческой личностью». Они сидели на пристани, наслаждаясь легким ветерком. Питер слушал, как Клара рассказывает о приезде Дени Фортена в ее мастерскую, о показанном ему портрете их общего друга Рут, старой увядшей поэтессы, озлобленной, ощетинившейся, блестящей. По какой-то причине Питер не надеялся понять, почему Клара изобразила Рут как Мадонну разумеется, не как невинную деву, а как старую, забытую всеми женщину, одинокую и испуганную, доживающую свои последние годы. Питер в жизни не видел произведений искусства прекраснее, а уж он-то повидал истинные шедевры. Но никогда он не видел ничего более необычного, чем эта картина в маленькой мастерской Клары, набитая забракованными картинами, журналами, свернувшимися и засохшими шкурками апельсинов, и все это рядом с ее аккуратным, профессиональным рабочим пространством. Но в то время как он в очередной раз брал привычный предмет, увеличивал его до неузнаваемости, а потом изображал в абстрактном виде и называл «занавеска» или «лезвие травы» или «транспорт», Клара, копившая впечатление в своей маленькой мастерской, уловила нечто божественное в лице их морщинистой, встрепанной, злобной соседки — Старые руки с синими венами прижимали к высохшей шее синюю выцветшую чаль. На лице застыло выражение горя и разочарования, гнева и отчаяния. Вот только глаза смотрели иначе. Это было не очевидно, лишь намек, предположение. Крохотная точка в ее глазах. На всем громадном холсте Клара нарисовала одну единственную точку. И этой точкой она изобразила надежду. Это было великолепно. Он был рад за нее, искренне. Резкий крик разорвал их размышления, и через мгновение все вскочили и помчались к усадьбе. Арман Гамаш бросился вперед в тот момент, когда маленькая фигурка выбежала из сада. Бин. Они увидели, как Бин с криком бежит к ним по лужку, с каждым шагом все больше впадая в истерику. Ребенка кто-то пытался догнать. Когда они приблизились, Гамаш узнал девушку-садовницу. Питер и Клара, Гамаш и рейн выбежали на лужок и раскинули руки, чтобы остановить ребенка, который почему-то пытался ускользнуть от них, но Питеру удалось поймать этого спринтера Отпустите меня! Чадо, Марианы, вопила и билась в руках Питера, словно тот представлял угрозу. Широко распахнутые глаза ребенка были устремлены на усадьбу. Лужок заполнили люди. Морроу, Финни и кое-кто из персонала, прибежавшие вслед за перешедшей на рыцу садовницей. От кого ты убегаешь, Бин? Гамаш опустился на колено и взял ребенка за дрожащие руки. «Посмотри-ка на меня». Добрым голосом, но твердо приказал он, «Тебя кто-то обидел?» Он знал, что должен получить честный ответ, пока к ним не присоединились остальные, а они уже были рядом. Испуганный ребенок вытянул вперед руку, на нежной коже появились покрасневшие вздутия. «Что вы сделали с ребенком?» «Было слишком поздно, все уже собрались вокруг». И Гамаш перевел взгляд на обвиняющее лицо Айрин Финни. Он знал, что эта женщина умеет наводить страх на окружающих, а он восхищался сильными женщинами, уважал их, доверял им. Его воспитала сильная женщина, и женился он на сильной женщине. Но он знал, что сила — не то же самое, что жестокость. А женщина, вселяющая в окружающих страх, не то же самое, что обычная задира. Кем же была она? Он снова взглянул на пожилую женщину, жесткую, несгибаемую, требующую ответа. «Отойдите от ребенка», — потребовала она, но Гамаш остался стоять на колени, игнорируя ее. «Что случилось?» — тихо спросил он. «Я не виновата», — услышал он у себя за спиной, повернулся и увидел садовницу. «Обычно такие слова означают прямо противоположное», — заявила миссис Финни. «Айрен, пусть девушка сама скажет. Как вас зовут?» Мягким голосом спросил Бертфинни. Колин, — ответила девушка, — отходя подальше от этого безобразного старика, это были осы. «Это пчелы!» — вслипнул ребенок. «Я скачу вокруг Олимпа, а тут они на меня нападают!» «Олимпа?» — переспросила миссис Финни. «Мраморного куба!» — сказала Колин. «И это были осы, а не пчелы. Бин не различает». Гамаш наклонился и протянул свою большую руку. Ребенок помедлил и пока семья рассуждала о различиях пчел и ос, Гамаш рассмотрел все три вздутия. Они были красные и горячие на ощупь. Приглядевшись, Гамаш увидел под кожей жало с маленькими мешочками, наполненными ядом. Коломиновый раствор есть?» — спросил он, и кто-то из молодого персонала побежал в дом. Крепко держа руку ребенка, Гамаш быстро удалил жало и мешочки, взглянул в испуганные детские глаза, не проявится ли аллергическая реакция, — Готовый схватить дитя, посадить в машину и нестись в больницу в Шербрук, он посмотрел на Рейн-Мари, та тоже явно готовилась к этому. Кто был родителем, тот навсегда им остается. Отек пока держался, но ничего серьезного Гамаш не увидел. Рейн-Мари взяла бутылочку с жидкостью персикового цвета и, предварительно поцеловав места укуса, протерла их каламиновым раствором. Вокруг них семья вела спор о том, насколько эффективна каламиновая жидкость. «Все, балаган закончился», — заявила миссис Финни. Она огляделась и, заметив лодку, направилась к пристани. «Ну, кто поедет?» После долгого обсуждения Питер и Томас принялись усаживать всех Морроу вершер. Питер стоял в лодке, а Томас на пристани, помогая миссис Финни, Мариане и Джулии. Покусанные пчелами Чадо Мариана пробралась в лодку без посторонней помощи. «Моя очередь», — сказала Сандра, — и Томас припроводил ее к Питеру, — Клара шагнула вперед и протянула руку Питеру, но тот почему-то замешкался. «Извини», — сказал Томас, — обошел Клару и шагнул в лодку. Он уселся, и все семейство уставилось на Питера, стоявшего перед последним свободным местом. «Садись, а не то опрокинешь лодку вместе со всеми нами», — велела миссис Финни. Питер сел. Клара опустила руки. В воде она увидела отражение уродливейшего из всех людей на земле, стоящего рядом с ней. «В вершере не всем хватает места», — сказал Бертфинни, когда лодка отчалила от истани.